Если же предположить такую местность, обнаженную даже от растений и показывающей только голые скалы, то посредством полного отсутствия необходимого для нашего существования органического мира воля будет уже прямо запугана. Пустыня приобретет страшный характер, наше настроение станет более трагичным, подъем до чистого познания произойдет с более решительным отрыванием от интереса воли, и если мы пребываем в состоянии чистого познания, то чувство высокого проступает явно. Еще в более высокой степени способна вызвать она и следующая обстановка. Природа в бурном движении, полумрак от грозных черных туч, исполинские голые нависшие скалы, которые теснотой своей закрывают вид, шумящие пенистые воды, совершенная пустыня, стоны по ущельям несущегося ветра. Наша зависимость, наша борьба с враждебной природой, наша в этом случае сокрушенная воля теперь воочию выступают перед нами. Но пока личное уничижение не получит преобладания, а напротив мы, пребываем в эстетическом созерцании, проступая через эту борьбу с природой, через эту картину сокрушенной воли, чистый субъект познания и спокойно, невозмутимо, не пораженный заодно, безразлично, схватывает идею в тех самых предметах, которые грозны и страшны для воли. В этом контрасте и заключается чувство высокого. Но впечатление становится еще сильнее, когда пред вашими глазами борьба возмущенной природы в больших размерах, когда при сказанной обстановке низвергающийся поток своим грохотом лишает нас возможности слышать собственный голос, или когда мы стоим у безбрежного бури взрываемого моря, волны величиной с дом вздымаются и опускаются, страшную силу разбиваясь об острые скалы, Они высоко взбрызгивают на воздух пену, буря воет, море ревет, молнии сверкают из черных туч, и удары грома заглушают бурю и море. Тогда в невозмутимом зрителе такого явления двойственность его сознания достигает полнейшей ясности. Он одновременно чувствует себя индивидуумом, утлым проявлением воли, которая малейшим ударом он их сил может быть разрушена, бессильным перед мощную природою, зависимым, отданным на произвол случайности, исчезающим ничтожеством перед лицом чудовищных сил, и в то же время вечным, спокойным субъектом познания, который, как условие объекта, есть носитель именно всего этого мира, а страшная борьба природы есть только его представление, тогда как сам он, спокойным спокойном восприятии идей, свободен и чужд всякому хотению и всем нуждам. Это полное впечатление Высокого. Тут поводом к нему служит лицезрение силы, угрожающей индивидууму уничтожением и, вне всякого сравнения его, превосходящей.